Глава 16: Доставка в номер. Парочка выглядела грозно, но поставить против них хотя бы тех же братьев, у которых прятали Анну, казались мелковаты. Никачки, хотя смотрелись сильными. Иван закрыл за ними дверцу шкафа, а я укорял себя за то, что не догадался ничего проверить. Но даже если бы и догадался... то как бы я это мог сделать? «Моим ребятам совершенно все равно, кому и как ломать конечности», — начал заказчик, снова протирая очки от невидимой грязи. «Но могут и не ломать ничего». Он встал за их спинами, положив руки им на плечи. «Ребята смотрели на меня из-под лобья и явно не собирались отказываться от удовольствия кому-нибудь сломать пару костей». «Почему же без пистолета?» – спросил я, прощупывая почву для использования туляка. «Раз, два и все». «Шумно!» – Иван стукнул по стене. «Очень тонкие перегородки, все слышно будет». «Какая жалость!» – произнес я. «Даю вам последнюю возможность исправиться». Я скинул с плеча ремень сумки и вложил ее в руки Элен. «Не потеряй», — шепнул я ей и встал. Честным боем тут и не пахло. Двое против одного, пусть и примерно одинаковой весовой категории. Перевес был точно не в мою пользу. Однако и ситуация не располагала к отступлению. Я мог бы прикрыть Элен, пока она проскальзывает к выходу. Здесь было целых два «но». Во-первых, в маленьком номере она могла не успеть выскочить. Во-вторых, Снаружи могли быть еще люди. И с поправкой на то, что я не учитывал самого Ивана. Я предполагал, что этот интеллигент в драку не полезет. Зато стоило мне подняться, парочка сразу же напряглась, как по команде. Теперь они были похожи на цепных псов. Бритые головы, грубые черты лица, широкие скулы. У одного выпирала вперед нижняя челюсть, а второй отличался крупными щеками. «У тебя есть что сказать?» — Иван выразительно наклонил голову вперед и выждал несколько секунд. «Похоже, что нет», — и подтолкнул своих ребят вперед. Номер действительно был тесноват, что-то около три на пять метров, а еще диван, стул, стол, шкаф в углу. Пространства, чтобы развернуться, не было вовсе. Нападавшие могли бы получить куда больше преимуществ, если один из них смог бы зайти мне за спину. Но им мешал диван, а отступать назад я не собирался. И пока они размышляли, как бы им половчее меня разделать, сделал ложный выпад. А как только один из них отбил мою руку в сторону, я тут же ткнул его костяшкой в скулу. Не слишком сильно, но очень чувствительно. Голова щекастово мотнулась в сторону, и я добавил ему еще, одновременно пытаясь увернуться от второго атакующего. Он оказался более проворным и даже задел кулаком мое ухо. Чтобы не получить от него второй удар, я присел, а когда рука прошла выше, резко выпрямился, целясь головой ему в подбородок. Он отшатнулся назад и уперся спиной в шкаф. Теперь он среагировал очень быстро. И потому мой следующий хук вместо его челюсти сразил декоративную накладку на дверце. Прав я оказался лишь в одном. и Иван не собирался принимать участие в драке. Он отодвинулся к окну и наблюдал, как Коршун следил за дракой, изучая, когда же ему достанется добыча. «Я запер дверь, если вдруг ты решила убежать», — он позвенел ключами. Было это сказано для Илен или специально, чтобы я на нее отвлекся, не так важно. Я пытался попасть в очень увертливого парня, который знал толк в драках, в отличие от своего партнера. Последний как раз поднимался с пола, когда я, шагнув в сторону атакующего с бульдожьей челюстью, пнул его чуть ниже ребер, то тохнул и лег обратно. В дверь постучали. Сперва не слишком сильно, но потом все громче. Вероятно, грохот от драки заставил работников отеля подняться на второй этаж. «Доставка в номер!» – раздался крик из-за двери. Прозвучало это настолько неожиданно, что я замешкался и в итоге пропустил сильный удар по корпусу в районе локтя. Из легких мгновенно выдавило весь воздух, а когда я вдохнул обратно, то едва успел уклониться, чтобы выйти из-под удара. Глаза все еще застилала пелена, когда меня стиснули, как в клешнях. «Откройте!» – звучал из коридора еще более требовательно. Иван нервничал, как я мог заметить, повиснув на оставшемся в строю бандите. Похоже, что это не его подкрепление. Он даже вспотел. Но большего я рассмотреть не успел, потому что бульдогу играть роль вешалки надоело, и он попросту отпихнул меня назад. Я уже успел к этому моменту прийти в себя и дышал более-менее ровно. Поэтому вспомнил, как можно уйти от сильного противника. Подпустить поближе, ослабить, но не остановить атаку и блокировать корпусом. А потом забить. Это уже не бокс. Тут вопрос выживания или целых костей, как минимум. В дверь продолжали активно стучать, но пока еще не ломились. Предлог «Доставка в номер» мог оказаться еще и шифром, паролем, на который никто не отзывался. Противник пошел в ожидаемую атаку, махнул рукой, и я сразу же, не уворачиваясь от второго удара, толкнул его корпусом, а затем провел серию быстрых ударов по ребрам. И как только сделал шаг назад, тут же добил левой. Путь к Ивану оказался открыт. «Поговорим!» Спросил я, тяжело дыша, и подошел чуть ближе. В этот момент в дверь начали бить сильнее. Кто-то крикнул про ключи. Я посмотрел на Елен, которая вжалась в диван, сжимая мою сумку. Иван воспользовался моментом и скользнул в сторону. Я только и успел что попытаться дотянуться до него, но он уже был у шкафа, исчезая за дверцей со сломанной декорацией. следующий удар по шкафу я вложил столько силы, сколько мог, но мебель оказалась крепкой. «Нет времени ждать! Вскрываем!» — услышал я из-за двери и тут же бросился к дивану. Девушку я с трудом поднял на ноги. В таком оцепенении она была. Ломиться в двери смысла не было, поэтому я подвел ее к окну и открыл его настежь. При этом заметил, что оставляю немаленькие пятна крови на белой деревянной раме. «Только не говори, что вид крови тебя пугает!» – предупредил я и Лен. «Будем прыгать. Тут второй этаж, невысоко». В двери уже начали скрябать ключами, пытаясь открыть замок. Точно не обслуживание в номерах, иначе они сразу подобрали бы нужный. «Прыгать?» – негромко спросила девушка. «Ой!» «Чтоб тебя!» Я изо всех сил дернул занавески, оторвав при этом гордину. Вязать узлы времени не было совсем, поэтому я попросту выкинул четыре метра полотнища через окно. Спускаемся по ней, а потом прыгай и ничего не бойся. Толстая деревянная гардина толщиной с мою руку без труда выдержала бы и мой вес. Девушка осторожно полезла наружу. «Вниз не смотри только!» С улицы раздался свист. «Вот нам полиции еще не хватало!» Я взялся за второе полотнище и быстро, как мог, принялся перебирать руками. Когда в ладонях оставались сантиметры полотна, я разжал пальцы и полетел оставшиеся два метра. Полицейский спешил через площадь, и у нас еще даже оставалось время. Только вот девушка висела на занавеске и не собиралась отпускать ее. Я бы мог ее подхватить, но городовой засвистел еще раз, и Элен решилась. «Нога!» — простонала она, пытаясь подняться с тротуара. Свист раздавался совсем рядом, а со второго этажа слышался шум мебели и, похоже, звуки ударов. Да еще и нога! Я подхватил девушку, едва не закинув через плечо, настолько легкая она была. Толпа по-прежнему мешалась городовому, он безуспешно пытался пробиться через толпу горожан. Я направился в другую сторону, протиснулся через людей с комментариями, вроде «Девушке плохо, пропустите!», после чего поставил ее на ноги. Махнул, тормозя экипаж. Несколько промчались мимо. Не стоит их винить. Кто посадит человека с окровавленной рукой? Я обернулся. В открытом окне 214 номера мелькали люди. Вроде бы на нас никто не смотрел». Я еще раз махнул. Теперь удачно. «Куда?» – спросил извозчик, забирая очередную мою десятку. «Прямо!» – крикнул я ему почти на ухо. На эти деньги он мог дать целый круг по городу. И времени, чтобы прийти в себя».